Глава 3. Умеют ли собаки обманывать? Мы говорили о том, что у собак не развито абстрактное мышление, и по этой причине им неведомы вина, мстительность и злонамеренность. Но одно человеческое качество им точно присуще – это способность врать. Пес действительно может быть виртуозным лгуном и специально преследуя собственную выгоду вводить хозяина в заблуждение. Правда, механизм собачьего вранья несколько отличается от вранья человечего – Животное, конечно, не сочиняет мошеннические схемы, не фантазирует, придумывая фальшивое алиби, и не пытается скрыть следы проделок с помощью лжи. Никакая собака не пытается привести стрелки на слизни Геннадия с соседнего подъезда, если у нее спрашивают, кто съел папину гитару. Она в любом случае не помнит, кто ее съел, если с момента преступления прошло хоть два часа, хоть три секунды. Да и неправильным поступком этот инцидент не считает». Собачий в районе настолько изобретательный, чтобы подключать абстрактное мышление. Для него достаточно удачно созданы ассоциации. Сломал, скажем, ваш волосатый Олег правую лапу. Пока лапа болела, с раненым Олегом все носились. Несчастный зверь хромает, надо ему помочь на диван взобраться, подать в постель куриных сердечек и перестать уже орать ко мне. Разве не видно, что не до команд сейчас собаки? Рано или поздно любой смышленый Олег выстраивает в ассоциативный ряд свою хромоту и лояльность окружающих. Механизм абсолютно такой же, как при разучивании команд. Подошел на зов — лови вкуснямбу. Захромал — Держи вне очередную порцию любви и ласки. Носить на руках вруна Олега можно долгие месяцы, пока не случится большое палево. Однажды он захромает на левую лапу вместо правой, или на заднюю вместо передней. В этот момент можно закрывать лазарет. Собака исцелилась физически. Хозя от духовного не без греха, потому что научилась врать. По форме мнимая хромота — это, конечно, обман. Но, по сути, закрепленное поведение, без злого умысла. Пес не хочет выставить хозяина дураком, а хочет, чтобы ему не докучали воспитанием и скармливали сердечки. Ради последнего он готов лежать, сидеть и хромать с одинаковым рвением. У некоторых хозяев живут собаки Оксаны, склонные обманывать другим способом. Например, удалили псине бородавку с жопки и надели в связи с этим воротник, чтобы она шов не разлизывала. Понятно, что операция пустяковая, но вдруг Оксана ложится в позу умирающего льва, начинается тремор всей Оксаны, и жизнь Оксанина теряет всякий смысл. Что думает хозяин? Осложнение после операции, сепсис, неминуемая смерть. Что на самом деле? Оксана просто драма-квин и переволновалась. Тревожные собаки, склонные драматизировать в новых ситуациях, обычно теряются и не знают, куда слить свое волнение. Поэтому в воротнике или по поне могут немножко картина поумирать, потрястись и поскулить. Если хозяин принимает это за чистую монету... Немедленно переселяет псинус с лежака к себе на ручки, кормит с ложечки, целует бородавчатую жопку. Ей ничего не остаётся, кроме как играть свою драму до конца. Хозяин подтвердил её опасения своей реакции. «Раз уж он взялся её нянчить, значит, смерти правда близка». Если не обращать внимания на временную немощь, собака в воротнике вскоре снова станет полноценной. Сообразит, как надеть воротник на миску, чтобы поесть, попить, каким боком повернуться, чтобы войти в свою клетку, и какой бок подставить, чтобы почесали. Некоторые владельцы рассказывают, что уж их-то собака точно обманывает со злым умыслом, потому что она не собака, а все же немножечко человек. Сидят, скажем, все на террасе и едят шашлык. Пес крутится рядом и вот этими своими глазами показывает, что и ему бы тоже мясо отсыпать. Но никто, конечно, на провокацию не ведется. Отринув тщетные попытки повлиять на этих скупых двуногих, пес пошел делать свою песью работу. Наорал на калитку, дескать, поглядите, ломится кто-то. Все пошли впускать гостей. За калиткой никого не оказалось. Вернулись? Глядь, а шашлыков-то нет. Зато есть наглое обожравшееся мясо физиономия пса-обманщика. На самом деле орал на калитку он не с целью всех обмануть, а просто перевозбудился от недосягаемого мяса и сделал это в качестве смещенной активности. Но если получил в награду оставленный без присмотра шашлык, то попробует этот фокус повторить. Мотивация-то железная, Собаки, конечно, благородные существа с большим сердцем и все такое, но руководствуются они исключительно собственной выгодой. Какие бы обстоятельства не сопутствовали ассоциации, поступок X, Profit, Y, не стоит искать в этом большее коварство, чем закрепленное поведение».